Как она? Тебе половина и мне половина. Профессор откашлялся, глянул искоса на Мокрецова, опять уткнулся в свою книгу и запел внутренним голосом Моя милка, как бутылка. Век бы тебя не слышать! Обозлился Мокрецов и встал. Интеллигенция подломадла! Запудрят, понимаешь, мозги народу, а сами. Обиженный Мокрецов прошагал аж в передний салон и там остановился, ухватившись за поручень.